«Слушай, спорим на 5 долларов, что ты ее укатаешь». «Идет». Отпирая окно Терку, в темноте стояли две девушки, Кэнди и та, которая не приехала на рыбалку. «Сила!» — сказал Терку, помогая им влезть. «Э -э, «На всех хватит». Мы бросились на помощь. Чтобы перелезть через подоконник, им пришлось задрать узкие юбки до самых бедер.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 Девушка влезла в окно и поцеловала МакМёрфи. «Привет, Мак. Извини, что в прошлый раз не приехала, но с этим все. Сколько можно терпеть его шутки? То белой мыши в наволочке, то черви в банке с кремом, то лягушка в лифчике». Она мотнула головой и покачала перед собой ладонью в воздухе, словно стирала воспоминания о бывшем муже, любителе живности. «О, Господи, что за маньяк?»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 «Вина этого нет. Ничего этого не существует. А теперь пойдемте отсюда». «Здравствуй, Билли», — сказала Кенди. «Вот так штучка», — сказал Терку. Кенди неловко протянула Билли одну бутылку. «Я привезла тебе гостиниц». «Это не истории, а грезы специально для психотерапевта», — сказал хардин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 — сказал мистер Терку и хлопнул себя по лысой макушке. «Это дежурная! Вышибут меня под черной зад коленкой!» Мы убежали в уборную, выключили свет и замерли в темноте, слушая дыхание друг друга.